Глава 19. Солнечная система, Земля, пространство за Луной. Корабль-разведчик «Сварга». Сразу же после трапезы продолжить нашу беседу не получилось. Экипаж «Сварги» пришел на обед. Поэтому Иван отдал Искину команду разблокировать двери в кают-компании. После чего мы с Демидычем прошли в командирскую кают. Раньше в ней обитали мы с Ярославной. А вот теперь в этой каюте полноправно хозяйствует Иван. Мы расселись в мягкие удобные кресла, а Демидович продолжил свой интересный и, главное, подробный рассказ. До деревенского кладбища мы добирались часа полтора. Причина была в том, что никто из водителей не знал, где находится деревня, в которой родился и жил до войны Степан. Это знали лишь Николаев с Ильиным – Но они на микроавтобусе решили заехать за вещами к себе домой. Так что водителям катафалка, ритуального микроавтобуса, в котором ехали крепкие парни из фирмы, и автобуса с людьми, решивших поехать на похороны, пришлось их ждать. Несмотря на все задержки в пути, мы прибыли на место к назначенному времени. К нашему удивлению, на похороны пришли почти все жители деревни. Оказывается, Степан часто приезжал на свою малую родину и помогал чем мог жителям. Среди них нашлись родственники Степана, о которых Евдокия даже не знала. Все помнили его доброту, потому и пришли с ним проститься. Похоронив фронтового друга и положив венки с цветами к установленному памятнику, мы собрались возвращаться обратно в город, но жители деревни просто так нас не отпустили. Они во дворе дома, где раньше жил Степан, устроили для всех поминальную трапезу. Чтобы не обидеть деревенских жителей, мы примерно с часик посидели за большим столом с людьми и помянули своего фронтового друга, после чего поехали в город. Когда мы наконец-то приехали в кафе при ритуальных услугах, там еще находилось около двух десятков человек. Среди них были пятеро женщин, которые оставались убираться в квартире Степана и Евдокии. От них мы узнали очень неприятные новости. Оказывается, как только мы уехали на кладбище, к соседнему подъезду подъехала машина скорой помощи. Через некоторое время две женщины, мывшие изнутри окна, увидели, как из подъезда выскочила испуганная дамочка с медицинской сумкой в руках и заскочила в скорую. А спустя минуту Дверь соседнего подъезда вновь открылась, и оттуда появился Михаил, который тащил за шиворот врача. Оба кричали друг на друга, но женщины смогли разобрать только мат и последнюю фразу Михаила, «Чтоб я вас, тварей, больше не видел у своей квартиры!». Скорая быстро уехала, но где-то через полчаса вновь вернулась, но уже в сопровождении микроавтобуса с надписью «Полиция». Сначала в соседний подъезд забежали трое полицейских с автоматами, а затем туда же зашли врачи, которых прогнал Михаил. Что происходило дальше в квартире Михаила, женщины не знают, но минут через десять из соседнего подъезда выскочила заплаканная Настя и забежала в их подъезд. Вскоре она уже была в квартире Степана и сразу стала спрашивать свою бабушку и других женщин, где мой деда. Женщинам сразу стало понятно, что в квартире Михаила и Оксаны произошло что-то очень плохое. Поэтому первым делом женщины как смогли успокоили Настю, после чего закрыли все окна и дверь на замок. Спустя пять минут из соседнего подъезда вышли два полицаи. Они отвезли Михаила с Оксаной к полицейскому микроавтобусу и очень грубо запихнули их вовнутрь. На их руках женщины увидели наручники. А третий полицай зашел в их подъезд. Через минуту все услышали настойчивые удары кулаком в дверь и громкое требование. «Немедленно откройте! Полиция!» Это продлилось не очень долго, так как вскоре раздался голос соседки из квартиры напротив. «Молодой человек, вы зря так шумите! В квартире никого нету! Все уехали на кладбище хоронить хозяина этой квартиры!» Вскоре машина скорой помощи и микроавтобус с надписью «Полиция» уехали. Услышав рассказ женщин, Никита спросил свою жену. «Почему ты мне сразу не позвонила?» «Я пыталась до тебя дозвониться, но твой телефон был вне зоны действия сети. Видать, в деревне, куда вы поехали, нет вышки сотовой связи». «Я понял тебя, Лизавета». Меня сейчас в первую очередь интересует, где Настенька и куда полиция увезла Мишку с Оксаной. Настю мы закрыли в квартире Степана. Она там мультики на компьютере смотрит. А Мишу и Оксану, скорее всего, отвезли в наш отдел полиции. Ведь скорая очень быстро вернулась назад. Никита, красный от злости, отошел в сторону и начал кому-то названивать по телефону. Ему вскоре ответили. Я слышал лишь голос подполковника. Савелий, бери всех своих бойцов и наведайтесь в отдел полиции, в том районе, где мой сын живет. Туда увезли моего Мишку с женой. Можешь там всех поставить в позу пьющего оленя. Да, вот еще что. Узнайте, кто их забрал с квартиры и пройдитесь им дубинками по почкам. Все, что на моих состряпали, изъять и мне на стол. Не подведи меня, Савелий. Да, всю ответственность я беру на себя. Держи меня в курсе всего. Действуй. Поговорив по телефону, подполковник подошел к столу и налил себе почти полный стакан водки. «Не стоит этого делать, Никита!» – сказал я ему. «Водка тебе не поможет, а навредить может очень прилично. Сейчас тебе нужна ясная голова. Тем более тебя ждет любимая внучка, которую напугали до слез». «Вы правы!» – согласился с моими доводами Никита. И отставил наполненный водкой стакан в сторону. «Извините!» Нас так никто и не познакомил. Я даже не знаю, как к вам обращаться. Меня Иван Деминович зовут. Я был командиром разведзвода, в котором служили Степан, Петро и Родион во время Великой Отечественной войны. Очень приятно познакомиться с легендарным командиром разведчиков. Степан мне про вас очень много рассказывал. Правда, я кое-чему тогда не поверил. Это чему же ты не поверил, Никита? – спросил присоединившийся к нам за столом Петр. – Степан мне сказал, что Иван Демидович знает четыре или пять иностранных языков, помимо русского, и вообще не пьет спиртного. Насколько я знаю, товарищ полковник, на войне пьют все, даже трезвенники и язвенники. – Насчет спиртного Степан говорил тебе чистую правду, – ответил я Никите. – А вот насчет других языков он немножко ошибся. Я знаю их больше десятка и всеми владею в совершенстве. Даже рыськи меня понимают. И это не шутка. Ты лучше не сиди с а постарайся выяснить у своей жены, брали врачи у твоей внучки кровь на анализ или нет. Хотя подполковник и удивил мой резкий переход с одной темы на другую, но он быстро уловил командирские нотки в моем голосе. Никита сразу отвел свою жену в сторону, И несколько минут ее расспрашивал. После чего вернулся к нам с Петром. Настенька сказала Лизавете, что дядя доктор у нее полный шприц крови из руки набрал и отдал его пришедшей с ним тетеньке. Ей это очень не понравилось, поэтому девочка крикнула отцу. «Папа, мне делают больно!» Мишка тут же ударил врача в голову и тот упал на пол. Полицайи накинулись на Михаила, А Настенька этим воспользовалась и быстро убежала в квартиру Степана, где, думала, нахожусь я. А вот Энта уже очень плохие новости, Никита. Скорее всего, врачи со скорой уже отдали кровь на анализ в лабораторию. Чем это может нам грозить, Иван Демидович? Да чем угодно. Мою дочку чуть не убили, когда увидели результаты ее медобследования. Она тоже принимала Энте лекарства. Так что запоминай на будущее, Никита. Ты меня не знаешь. Я видел только на похоронах, но тебя со мной никто даже не познакомил. Как ты сам понимаешь, это соответствует действительности, и любой полиграф однозначно подтвердит правоту твоих слов. Ты можешь говорить, что от людей узнал, что я фронтовой друг Степана и приехал откуда-то с Алтая. Слушай далее. Узнав от людей, что твоя внучка болеет, я дал тебе сбор из лекарственных трав, собранных на Алтае. Больше тебе ничего не известно. Ежели на твою внучку или на семью твоего сына начнется охота, постарайся их отправить туда, где их вообще никто не знает. Главное, чтобы в том месте не было поблизости никаких врачей и тем более медицинских лабораторий. Твоя Настенька не должна попасть в руки врачей или спецслужб. «Иначе девочку пустят на опыты и выкачают из нее всю кровь». «Я понятно объяснил?» «Я все понял. Ради своих детей и внучки я пойду на все», – сказал мне подполковник. И в этот момент зазвонил его телефон. Никита даже никуда не стал отходить, так что мы с Николаевым все слышали. «Слушаю тебя, Савелий. Молодцы, правильно все сделали». Начальника их отдела я завтра сам поставлю в позу пьющего оленя. Узнали, кто избивал моего сына и невестку? переломайте этим тварям руки и ноги. Моих доставьте на нашу базу и окажите первую помощь. Я скоро туда сам подъеду. И еще, Савелий, врача мне этого со скорой, что заявление на мишку с Оксаной накатал, хоть из-под земли, но достаньте. Все, отбой. Твои близкие сильно пострадали? Спросил Петро Хмурого Никиту. «Мои бойцы их уже в бессознательном состоянии в разных кабинетах обнаружили, товарищ полковник. Савелий мне сказал, что когда они ворвались в кабинет, где Оксанка на полу лежала, то услышали, как полицаи между собой решали, кто ее первым насиловать будет. Вот я и приказал своим переломать тварям руки и ноги. А если бы они успели мою невестку оприходовать, то этих тварей вообще бы кастрировали». Мои бойцы ведь не просто отдел полиции сумели захватить. Они все свои действия на видео умудрились заснять. Так что тот разговор полицаев о моей невестке тоже на видео попал. Теперь их начальник отдела не отвертится. У меня теперь на руках железное доказательство пыток в полиции и превышение служебных полномочий. Кто-то под суд пойдет, а кто-то своих тепленьких мест лишится. Значит, твоему сыну и невестке очень сильно досталось. «Я правильно понимаю?» – спросила подполковника. «Так точно. Только мне непонятно, почему вы про моих близких спросили, Иван Деменович. Ведь вы их даже никогда не видели». присядька, Никита, не стой столбом у стола и выслушай меня предельно внимательно. Нам, похоже, придется очень надолго исчезнуть. Я сейчас тебе говорю про себя с внуком и про Петра с Родионом. Из-за этих лекарств?» «Нас станут искать все, кому не лень. Я же все лекарства, что у меня имеются в наличии, передам тебе, а ты их будешь выдавать только проверенным, настоящим людям. Таким, как твой Михаил или Савелий. Договорились?» «Договорились, Иван Демидович. Скажите, а можно я по одному комплекту лекарств выдам Мишке с Оксаной?» Как я понял со слов Савелия, им очень сильно досталось. «Мог бы и не спрашивать, Никита». Ты должен сделать это в первую очередь. После приема этих лекарств, они у тебя намного быстрее поправятся. Ты главное их хорошенько покормить не забудь, сказал я и вытащил из кармана защитного кокона выданные мне лекарства. Забирай. А как же вы будете без этих дефицитных лекарств? Задал мне вопрос подполковник. Ты не переживай за нас, у меня на всякий случай Энза имеется. Я все понял. сказал Никита, распределяя лекарства по карманам. У меня к тебе еще одна просьба будет. Я слушаю вас, Иван Демидович. Отвези Евдокию домой, но не рассказывай ей ничего из того, что ты только что услышал. Ее нервы не железные и могут не выдержать. Я все понял. Доставлю Дуняшу до квартиры. Можете не сомневаться. Мне еще у нее свою любимую внучку забрать нужно. Закончив разговор с подполковником, мы душевно попрощались со всеми находящимися на поминках, после чего покинули кафе. Когда мы загрузились в микроавтобус, Петро сел за руль и, заведя свою машину, спросил меня, «Куда ехать, командир?» «Давай для начала на пустырь, что рядом с домом Степана, а там дальше и видно будет. И по сторонам поглядывай, за нами может хвост увязаться после всего произошедшего сегодня». «Понял. Вопросов больше не имею», сказал Николаев, и микроавтобус неспешно выехал со стоянки перед кафе на проезжую часть. На пустыре, не покидая салона микроавтобуса, я начал вызывать на связь Ладомира через ручной коммуникатор, созданный Кулибиным. Около минуты от внука не было никакого ответа, а потом над моей рукой развернулся небольшой голографический экран. «Деда! «Ты немного не вовремя. Я тут возникшие проблемы решаю», – сообщила голограмма моего внука. «Ты где сейчас? Сможешь нас забрать с пустыря, где высадили? К нам еще двое. Они войдут в нашу команду. Так что говори все как есть, Ладомир». «Забрать вас сейчас у меня не получится. Я в данный момент лечу над Урманом. Вы найдете, где переждать пару дней». «Ладомир, ты можешь толком доложить, что случилось?» Когда вы зашли в кафе, я сначала получил тревожный сигнал от Ратки с Алтая, а еще через минуту от Тари. Но она почему-то оказалась возле Байкала. У наших красавиц возникли проблемы, вот я вылетел к ним на помощь. Я не стал сразу об этом сообщать, так как вокруг тебя было много посторонних. Незачем им знать про нашу систему связи. Что планируешь делать? Сначала забираю нашу Ратку. Сигнал ее маячка немного ближе ко мне, несмотря на то, что Радка постоянно перемещается по тайге. До нее примерно с десяток километров. После я сразу отправлюсь за Тари. Как заберу наших красавиц, вылетаю за вами. Понял тебя, конец связи. Конец связи, дед, сказал Адамир, и голографический экран погас. Ну и чего вы рты пораскрывали? Спросил я своих фронтовых друзей, увидев удивленные лица. Никогда коммуникаторов связи не видели? Командир, это чья разработка? Наших или закордонников? Первым спросил меня Ильин. Ни тех, ни других радиоша. У них мозги до такого не способны додуматься в ближайшее время. Эти ручные коммуникаторы связи наш инженер Кулибин у себя в мастерской создал. Если вашего Кулибина вдобавок еще и Иваном зовут, то я точно в это поверю. С улыбкой сказал Николаев. «Ты можешь улыбаться и дальше, Петруша. Но нашего гения-инженера действительно зовут Иван Кулибин. Я вас потом с ним познакомлю. Сразу скажу, это не тот Кулибин, что раньше жил в нашей стране. Но инженерного опыта у него намного больше будет. Давайте лучше подумаем, где нам пару деньков переждать, пока за нами ладомер не прилетит». «А чего тут думать?» «Сказал Николаев. Едем ко мне». Квартира у меня довольно большая, все разместимся. Вот только площадки для посадки вертолета поблизости не имеется. Как следовало из сказанного Петром, он подумал, что мой внук управляет вертолетом. И я не стал его разубеждать, поэтому просто сказал. К тебе нельзя, Петро. Считай, что после сегодняшних событий в доме Степана и в местном отделе полиции, мы находимся во всероссийском розыске, как главные свидетели. И источники сверхсекретной информации. Спецслужбы в вашей квартиры первым делом проверять заявится. Так что нам нужно довольно неприметное место, к которому вы оба не имеете никакого отношения. Есть такое место, командир, сказал Ильин. К тому же оно находится за городом, в лесу. В метрах в 30 от края леса имеется большая поляна, на которую средний вертолет посадить можно. Хозяина лесной заимки год назад залечили до смерти в горбольнице. Кроме меня, там больше никто не появлялся. А вот только на лесной заимке электричество от дизель-генератора, да сотовая связь там не работает. Так что я не знаю, как вы со своим внуком связываться будете. Для наших ручных коммуникаторов, Родион, вышки сотовой связи не надобны. Они как-то по-другому работают. Как именно, я понятия не имею. Но меня Иван Кулибин заверил, что этот вид связи будет устойчиво работать не только в любой точке планеты, но и в открытом космосе. Да, по вашему коммуникатору сразу заметно, что в нем использовались технологии, как-то связанные с космосом. Таких необычных аппаратов, насколько мне известно, пока даже у наших спецслужб нет. Тем более, вы сами сказали, что их инженер Кулибин у себя в мастерской создал. Когда в газетах и по радио сообщили о полете Юрия Гагарина, мы втроем мечтали когда-нибудь побывать в космосе. Даже в отряд космонавтов хотели записаться. Но туда набирали только лишь молодых летчиков. На вроде ваших внуков, сказал Лин и тихо добавил. Разведчики нашего возраста им были не нужны. Хватит предаваться воспоминаниям радиоша, одернул друга Николаев. У нас еще будет время для воспоминаний о прошлом. «Говори, куда нужно ехать? Я ведь и не знаю, где твоя лесная заимка находится». «Выезжай из города на федеральную трассу, Петро, а через 40 километров я тебе скажу, где нам нужно сворачивать в лес». До лесной заимки мы добирались без каких-либо проблем. Была единственная остановка, но и то, чтобы машину заправить на «Газпроме». Пока Яромир с Петром занимались обустройством в домике, Мы с Родионом сходили до Большой Поляны. Она меня разочаровала. Из-за того, что за ее состоянием никто не следил уже длительное время. Вся поляна заросла бурьяном и молодыми березками. Для того, чтобы ее расчистить, нам понадобится не меньше недели. Повздыхав, мы с Ильином вернулись к лесному домику. Два дня на лесной заимке пролетели незаметно. Мы вовсю предавались воспоминаниям о бурном боевом прошлом. Утром третьего дня Николаев куда-то ненадолго отлучился. А когда он вернулся, темнее тучи. На него нельзя было смотреть без содрогания. Что случилось, Петро? Вы оказались правы, командир. В наших квартирах прошли обыски, а нас всех объявили в розыск. Откуда тебе это стало известно? От Никиты. Я с ним только что по сотовому говорил. Тут связи нет, поэтому мне пришлось уйти за большую поляну. Там есть небольшая зона неуверенного приема. Нашего Никиту почти сутки допрашивали с использованием полиграфа представители контрразведки и еще какой-то спецслужбы. Он им сказал все, как вы ему увелели в кафе. Получив результаты допроса, от Никиты отстали и отпустили домой. Про им приказ на захват местного отдела полиции даже не упоминалось. Всех интересовали только вы, командир, а также у кого из нас вы остановились. Так как на наших квартирах нас не застали, то всех объявили в федеральный розыск. Я понял тебя, Петро. Быстро собираемся и уезжаем отсюда. Зачем уезжать, командир? – спросил Ильин. Ведь про это место никто не знает. Это место спецслужбы могли отследить по звонку Петра. Наверняка телефон Никиты был поставлен на прослушку. Как я понял, при допросе Никиту спрашивали только обо мне и внуке. А про его бывшего начальника вопросов не задавали. речь перебил вызов коммуникатора. Активировав связь, я увидел голограмму внука. «На связи, Владимир. «Дед, я на подлете. Наших красавец забрал. Подробности при встрече. Минут через десять буду в городе, на том же месте». Мы не в городе. У нас проблемы. Настройся на аварийный маяк моего коммуникатора. Понял. Засек твой маяк. До вас слету меньше трех минут. Активируй оружие и бортовой подавитель. За нами может быть погоня. Я понял, деда. Не волнуйся. Хвост обрубим по самую шею. Остаюсь на связи. Быстро грузим все вещи в машину и выезжаем. Сказал я своим друзьям и Яромиру. Мы удачно выехали с лесной заимки и выбрались на пустынную федеральную трассу. Нам повезло, что было раннее утро, и машин на трассе не наблюдалось, да и ехали мы в сторону от города. Но похоже, мы слишком рано обрадовались. Через десяток километров нас попытались остановить полицейские, непонятно откуда взявшиеся на трассе. Петро, заметив две спрятанные в кустах машины ДПС, проигнорировал их приказ остановиться. Вскоре за нашим микроавтобусом по трассе мчалась погоня. А дальше произошло то, что я никак не ожидал. Из головной машины, без всякого предупреждения, раздалась автоматическая очередь. То, что она достигла цели, я понял по тому, как разлетелось стекло задней двери и по окровавленному плечу Родиона. «Ладомир!» – закричал я в коммуникатор. «У нас раненый! Руби хвосты!» «Уже срубил, дед!» Подавитель не подвел и накрыл обе машины. Преследователи слетели с трассы и перевернулись. Тормозите, я сяду перед вами, пока на трассе никого нет. Петро, тормози и скажи Ярамиру, где лежит аптечка. Родиона очередью зацепило. Аптечка у вас под сиденьем, ответил Николаев. останавливая машину. Микроавтобус остановился и через несколько мгновений перед ним открылся шлюз бота и выехал пандус. Заезжай по-тихому вовнутрь, Петруша, и глуши свою машину. Мы прибыли куда нужно. Едва микроавтобус оказался внутри бота, как шлюз закрылся и Ладомир взлетел, направив аппарат к крейсеру возле Луны. Первым делом мы с Яромиром достали окровавленного Родиона из машины, раздели и поместили в медкапсулу бота. Петр продолжал сидеть за рулем, удивленно глядя на появившихся в трюме ратку и тали. Ты чего застыл, как истукан, Петро? Никогда раньше таких красавиц не видел, ли? Рысь я часто видел, командир. А вот такую крупную пантеру мне видать не приходилось. Ты выходи, я тебя с ними познакомлю. Рыську Радка зовут, а черную красавицу Тари. Они из команды моего командира. Красавицы, познакомьтесь. Это мой фронтовой друг. Его зовут Петр Николаев. А тот, что сейчас в медкапсуле раненый лежит, Родион Ильин. «Очень приятно познакомиться», — по-русски сказал Атари. «Друзья наших друзей становятся и нашими друзьями тоже». От услышанного Николаев впал в легкий ступор и продолжал смотреть на Таре. «Петруша, ты и не тупи и вылезай из машины. Наши красавицы такие же разумные, как и мы». Атари а даже может говорить по-нашему. Скоро ты сам с ними сможешь общаться, так же, как со мной. «Командир, а где мы сейчас?» Наконец-то пришел в себя Николаев. «Мы на борту санитарного бота. Летим на крейсер «Энгард». Он сейчас за Луной находится. Вы же с Родионом мечтали в космосе побывать. Так что считай, я вашу мечту исполнил». «Мы будем членами команды космического крейсера?» Удивленно спросил Николаев. Нет, и вы будете членами моей команды. У меня на крейсере свой корабль-разведчик имеется. Он носит красивое имя Сварга. Насколько я помню рассказы своего деда по отцу, Сварга на старославянском означает «небесный путь». Дед говорил, что в древние времена наши предки путешествовали между звезд. Твой дед был прав. «Скоро вы с Родионом в Энтом убедитесь», — сказал я Петру, а потом, повернувшись к Таре, спросил. «Скажи мне, красавица, какая нелегкая тебя так далеко занесла? Ведь ты же с Радкой на прогулку отправилась в Урмане возле нашего поселения». Пока Радка общалась со своими сородичами, я услышала древний зов о помощи. Поэтому, предупредив подругу, я поспешила на зов. Как оказалось, Там люди и нелюди устроили охоту на разумных представителей схожего с арта и вида. А с чего ты решила, что в охоте участвовали нелюди? На них очень слабо подействовал мой дар. Люди сразу потеряли сознание, а вот нелюди лишь ненадолго обездвижили. Я сказала четырем парам разумных, чтобы они следовали за мной и отправила тревожный сигнал Ладомиру. Как выяснилось после, Эти пары жили раньше в разных местах, но охотники согнали их в одно место, где я их всех и обнаружила. Примерно через час я почувствовала, что не люди нас нагоняют. Нас спасло появление бота. Когда Ладомир взлетел над высокими холмами до вершин, заросших густым лесом, к тому месту, где мы до этого находились, приблизился летательный аппарат с винтом наверху. Скорее всего, Кто-то из большого начальства для развлечения охоту с вертолета устроил в тайге, сказал Николай. Не понимаю я этого, сказала Тари, как можно устраивать охоту на разумных? Не люди разумными считают только лишь себя, пояснил я четвероногий красавец. Как я понял, уратки были похожие проблемы. Я прав? Да, коротко ответила на мой вопрос Таре. Когда мы оказались на борту бота. Там уже находилась Радка и ее сородичи. Ладомир нас всех довольно вкусно накормил. Сейчас почти все сородичи Радки и спасенные мною спят. Лишь две мамочки присматривают за всеми малышами. «А как представители ваших видов восприняли Ладомира?» – спросил Петр. «Ведь он такого же вида, что и охотники». «Нормально восприняли. Они сразу поняли, что Ладомир друг». Ведь он не просто накормил всех досыта. Владомир успел с каждым пообщаться на понятном для разумных языке. Так, что случилось с красавицами, мы выяснили. Теперь пойдем, Петруша, я тебя со вторым внуком познакомлю. Он сейчас пилотирует бот. Совершив посадку на борту Ингарда, а рядом с Дэй, согласно приказу Эмилии, двух моих друзей доставили к ней в медсектор. После пришла Тана. Она забрала всех рысей со снежными барсами. И только после этого мы с внуками перешли на сваргу. Вот кратко и весь рассказ. Допив остатки остывшего чая, я сказал своему другу. Теперь мне хоть что-то стало понятным. Скажи мне, Демидыч, а ты в каком качестве решил своих друзей к нашему общему делу пристроить? Так они же оба разведчики, Станислав. Сам подумай. Разве может быть корабль-разведчик без разведчиков на борту? Железный аргумент. Против него я даже спорить не стану. Давай подумаем, друг мой, до какого возраста их омолаживать. Так, может, лучше их самих расспросить, Иваныч? Так оно намного вернее будет. Хорошо, сделаем по-твоему. Как только Эмилия восстановит их здоровье, мы поговорим с своими друзьями. А пока подготовь команду к скорому отбытию. Завтра мы покидаем солнечную систему. Пожелав другу хорошего отдыха, я пешком отправился к себе на Дэй. Мне нужно было тоже подготовиться к завтрашнему отбытию по дальнейшему маршруту.